Глава восемнадцатая «Макс, бей! Магий!» — заорал я, глядя, как гиганта обхватывают зеленые щупальца. Что произошло дальше, я не понял. Но в яме под Максом заискрило, зашипело, и она вдруг схлопнулась. Я поморщился, представляя, как шипы протыкают ноги союзника, но не тут-то было. Он оперся на топор и выскочил. При этом на броне обнаружилось всего лишь несколько царапин. Сюда скомандовал я и обрубил ледяным лезвием два бросившихся ко мне щупальца. Вокруг кипел бой, отростки будто гигантские змеи, тянулись к помосту, а кольцом маги отбивались. Я лупанул молниями по снова рванувшими за Максом щупальцами, а потом подвинулся, чтобы здоровяк мог запрыгнуть на платформу. «Денис!» — заорал вдруг кто-то. Я лишь краем глаза успел заметить, как ногу одного из парней обвило очередное щупальце и сдернуло его вниз. В следующий миг от росток отсекло, а бойца вытянули назад. Тут же подобное произошло и с Ольгой, но одновременно свистнул меч кости и присек похищение подруги. А потом маг огня Семена брушил острую, объятую пламенем глыбу, в одну из шипастых дыр. Пещера снова сотряслась, ее сводой огласил едва не порвавший барабанной перепонки жуткий виск, и все ямы вдруг схлопнулись. «Они связаны», — констатировал очевидный майор, — «но дальше поразмышлять на эту тему нам не дали. Ямы снова резко распахнулись, и из них повалил зеленый дым, вырвались щупальца и стали вылезать какие-то коричневые слизни размером с кошку». «Бей!» — крикнул кости, и на противников обрушился поток магии. «Снимите ее с меня!» — вдруг, падая на спину, заорал один из гвардейцев. Прямо взобрало его шлема. Впечатался, как оказалось, очень прыгучий слизень. Сверкнула молния, тварь тут же задымилась и отвалилась. «Все нормально!» — крикнул боец, вскакивая. «Я в строю!» «Бей молниями в ямы!» — приказала Максу глядя, как горящий камень Семена снова обрушивается прямо в середину растущего пучка щупалец. Я тоже не дремал, и счет закрытых мной дыр уже равнялся пяти. И сейчас я ударил огненным копьем в шестую, при этом старался засадить его как можно глубже. Снова по пещере пронесся вой, и в этот раз она затряслась гораздо сильнее. «Дима!» — крикнул майор. «Это монстр!» «Да я понял уже!» Я имею в виду вся эта херня под нами, один огромный монстр. Ямы, его рты, ощупальцы, языки. Точно. Это все объясняет. Вот только радости от понимания мало. Я уже несколько раз пытался жучками проникнуть внутрь ям, и даже на какую-то глубину это получалось, но стоило моим маленьким лазутчикам коснуться хаотично мечущихся щупалец, слизней, огромных ртов или зубов, как они Тут же развоплощались. Также проваливались все мои потуги применить магию тьмы. Противник был слишком огромен, силен, а я даже не знал, куда бить. Я тяну из него силы. Вдруг раздался у меня над духом голос, и только спустя секунду я понял, что это Куро. Но их у него слишком много. Бомбы скомандовал я. Есть? — Костя схватил один из трех рюкзаков с комбинированными бомбами из емелина и выжимки тела большого попрыгуна. Очень, к слову сказать, мощные штуки. «Разойдись — Разойдись! — заорал главный ликвидатор и, подбежав к краю платформы, метнул тяжелый рюкзак. Его подхватила магия воздуха и обрушила точно в центр одной из пастей в десяти метрах от нас. Языки тут же обвели подарочек и втянули его внутрь. Но когда мы уже думали, что тварь заглотила наживку, рюкзак снова появился в яме. «Ложись!» — заорал Костя, а через секунду грянул взрыв. Взрывная волна прошлась по пещере снося с ног тех, кто не успел упасть на платформу. По счастью, щупальцы и слизняков она тоже сожгла. И у нас было время прийти в себя. Я похвалил себя за то, что встретил взрыв в положении лежа а мастеров — за великолепную броню. «Вон еще один! И вон там!» — Костя командовал возвращением на платформу сбитых с нее бойцов. «Оля, мило! Коля, лечение!» Даже без команд отряд действовал как единый механизм, и уже через полминуты, хоть и порядком оглушенным, мы снова заняли круговую оборону. В это же время пришел в себя и монстр. Из-под Емелина снова вырвался зеленый дым, и на нас бросились щупальцы и слизни. «Кидай следующую!» — крикнул я Кости. «Только позже, чтобы он не успел ее выплюнуть!» «Понял!» Ликвидатор схватил второй рюкзак и с точностью выполнил мои инструкции. В этот раз взрыв грянул глубже в глотке огромного зверя, и монстр будто сошел с ума. Он взвыл еще громче, пещера затряслась... А его пасти стали хаотично открываться и закрываться. Правда, продолжалось это недолго. Не прошло и полминуты, как Щупальцы снова атаковали. Но самое хреновое было не в этом. Жучок сумел проникнуть в рану, оставленную последней бомбой, и стало ясно, что тварь восстанавливается, причем делает это очень быстро. Он регенерирует, закричала Ольга, видимо, проведя какие-то свои эксперименты. Да. — взволнованно подтвердила Мила. — Ему больно, но с каждой секундой становится все легче. — Остался один заряд, — констатировал я, глядя на последний рюкзак. — Если он не сработает, нам всем хана, — продолжил мою мысль майор. — Может, он не сумеет нас убить, но и мы его тоже и не сумеем отсюда выйти. — Никогда! — Продолжайте атаки, — скомандовал я и схватил рюкзак. — Все возможные щиты на меня! — — Что ты задумал? — посмотрела на меня Ольга. — Выполняй приказ, — отрезал я. А сам занялся укреплением своей брони. — Ты уверен? — спросила мило, роняя огромный камень в очередную пасть. — На сто процентов, — соврал я и спрыгнул с платформы. Ко мне тут же рванулись языки, но вместо того, чтобы уворачиваться, я бросился им навстречу и с разбега солдатиком нырнул в ближайшую дыру. Самым главным в моем плане было наложенное в последний момент заклинание, создающее вокруг моей головы небольшое воздушное пространство, позволяющее дышать. Оставалось надеяться, что гад поймет, что я живой, и не выплюнет так же, как предыдущие бомбы. Я прижал рюкзак себе, а потом меня в что-то подвижное, зелено-серое и очень скользкое. Проваливаясь во внутренности неведомой твари, я впервые за долгое время пожалел о том, что обладаю ночным зрением. Лучше бы всей этой херни я не видел. Радовало одно — меня продолжало тянуть в глубину, почему-то вроде пищевода. Изгиб, провал, снова изгиб, спазм. На случай, если чудовище решит меня отрыгнуть, я приготовился цепляться всем, чем можно. Но нет, похоже, оно просто сглотнуло, и я продолжил движение. Мне показалось, что это длилось целую вечность, а потом из скользкой трубы я вдруг вылетел в немаленькую пещеру и практически по шею провалился в вязкую зеленую жижу. Видимо, конечная станция, желудок. По крайней мере, конечная для меня. Костюм плавится, вдруг заорал Гензо. А вот это не по плану. Я сделал несколько мощных грибков и... Оказавшись у стенки желудка, убрал ее магией изменений. Быстренько заплыл в пустое пространство, потом надавил на лямки рюкзака, отбросил его так далеко, как смог, а после вернул все, как было, то есть замуровал себя в стенке желудка. Осталось только считать, благо недолго, и надеяться на то, что моя броня выдержит это. Грянул мощнейший взрыв, и, если бы не костюм и защитная магия, меня разорвало бы на мелкие куски. Но и так пришлось не сладко. Все тряслось, вокруг меня бурлила смесь из крови, внутренности и кислоты, а я, стараясь не обращать на это внимание, занимался тем, чтобы вычленить из гадкой субстанции хоть немного кислорода и при этом размахивал длинным огненным лезвием. Пещера буквально ходила ходуном, а с потолка падали камни. — Продолжайте бить! — заорал Костя, с трудом держась на ногах. — Нельзя дать ему сакцентироваться на регенерации внутренних повреждений! Зеленые языки уже не пытались достать членов отряда, а хаотично лупили по всему подряд, в том числе по стенам и друг дружке. Слизни будто потеряли ориентацию, прыгали туда-сюда, но саменцы, даже те, кто лежал в смеси Емелина кислоты, продолжали без остановки колдовать атакующие заклинания. Наконец, тряска уменьшилась. «Он умирает!» — крикнула Ольга. «Надо выкопать Диму!» — подскочила кости Мила. «Отставить рявкнул майор. Внимание всем! Срочно собирайте Емелин! Оля, Мила, Володя, ищите кристалл! Он должен быть где-то недалеко!» Девушка-князя несколько секунд буравила ликвидатора взглядом сияющих зеленых глаз, а потом бросилась следом за Ольгой. Костя еще раз обвел взглядом поле боя. Ямы открывались и закрывались, причем делали это все медленней, а языки быстро чернели и распадались. Ольга была права, монстр явно не справлялся с нанесенными повреждениями и умирал. Все ребята работали, и майор не стал отставать. Найдя участок с наиболее чистым ямелином, он принялся сушить ценное вещество. Пять минут ему потребовалось, чтобы плотно набить два огромных мешка. Труднее всего, занимаясь делом, было не думать о замурованном где-то внизу князе. Один за другим бойцы докладывали о выполненной задаче, и тут вдруг пещера еще раз дрогнула, но в этот раз по ней пронесся не невиска какой-то гул. Как оказалось, это был последний вздох. «Кристалл!» — заорала вдруг стоявшая в двадцати метрах Ольга. Быстро подняв голову, Костя увидел, что один из холмов лопнул, и в зеленой дымке появился и тут же замерцал кристалл. Это говорило о том, что времени совсем мало. Усиливая ноги, майор запрыгнул по грязи и вскоре положил руку на гладкую поверхность. Десять секунд, и сердце острова рассыпалось осколками, а еще через полминуты мир мигнул, и они оказались возле кирпичной ограды Савина. «Дима — Дима! — закричала Мила и бросилась к лежащему неподалеку князю. Туда же побежали и остальные, но еще до того, как хозяина Савина окутала зеленое сияние лечения, он вдруг резко сел и тут же, оглядываясь, вскочил. — Потери! — рявкнул он. «Нет — Нет, — тут же доложил Костя. — именин! собрали молодцы это вы вовремя К вернувшимся ликвидатором тут же подскочил растрепанный свят была еще одна волна из миграшки пока она не сломалась горыныч большой попрыгунный свир одновременно и я вам скажу это было непросто потери нет тридцать два раненых из них пятеро тяжелых но уже вне опасности в основном ожоге от огня свира все три твари уничтожены. Молодцы. Только в эту секунду лицо князя озарила улыбка, и он прижал к себе стоящую рядом милу. Я же говорил, что все под контролем. Дмитрий Николаевич, можно вас на минутку? произнес Костя. Дмитрий Николаевич, можно вас на минутку? Конечно. Я снял шлем и отошел следом за ликвидатором. К моему удивлению, Костя тут же поставил звукоизолирующее поле а потом протянул мне открытый рюкзак. Это было в осколках кристалла. О, Очень интересно. Я быстро взглянул внутрь. Большие жемчужины огня, воздуха и тьмы. Великолепно. Но это не все. Еще семя и... Какая-то непонятная черная будто бы капля диаметром сантиметров пять. Я протянул к ней пальцы, но тут же дернул так как по непонятной штуке прошла рябь, а в моей голове прозвучал голос. «Это мой дар. Он сделает тебя сильнее». «Так это же та самая!» — ошеломленно проговорил Гинзо. «Да, похоже, это кусок того самого озера, которое мы видели в Москве». «Ты не только должен выполнять мои приказы, но и анализировать всю входящую информацию» и помогать нам советами ты понял так точно повелитель равнодушно ответил мухаммед тогда можешь идти в свою комнату феникс проводил взглядом бывшего хозяина орду которому только что обновили внушение и довольно улыбнулся да теперь без лишней скромности можно сказать что у него получалось не хуже чем у дмитрия николаевича а может и лучше о чем говорят три тысячи работающих в крепости Осман. Антон глянул в зеркало, чтобы убедиться, что он сам все еще Мухаммед, и вышел из главного зала дворца. К нему тут же подошла пара телохранителей, и они быстро зашагали в сторону одной из дальних комнат. — Не желаете сегодня наложницу? — выскочил из-за угла очередной бородатый помощник. — Я же сказал, у меня месяц воздержания, — отмахнулся Феникс лучше пусть приготовят на ужин что нибудь не такое сладкое как скажете мохаммед бей бородач убежала феникс наслаждаясь прохладой коридоров несколько раз повернул и подошел к большим дверям безучастные загипнотизированные охранники тут же встали по обе стороны створок а антон постучал это я замок щелкнул и феникс юркнул внутрь но как успехи — Да писец! Утоптались уже! Рыбак кивнул на урюма сидящего в углу топора и на ряды ящиков, которыми была заставлена большая комната. — Дай бог, если б половину сделали! — Не грусти! Последний рывок! — похлопал его по плечу Феникс. — Сегодня ночью полетите в савино. Да что там теперь делать? Рыбак со вздохом опустился на пол и взял очередную заготовку для автомата. Все самое интересное уже пропустили. И новый титул, и праздник в честь этого, и похищение, и покушение, а теперь еще и миграшку под стенами. Я, если честно, вообще боюсь возвращаться. Там наверняка от моего заводика не осталось ни хрена. — Все нормально там с твоим заводиком. — Свят же говорил, — рассмеялся Феникс. — Василису встретишь. — Ой, да она уже забыла, как я выгляжу. Казалось, рыбака ничто не могло утешить. «Да я уже и сам забыл!» Он запустил пятерню в густую бородищу. «Теперь только на Саида откликаюсь». «Когда-то тебе нравилась густая борода», — хмыкнул топор. «Это было давно, и неправда. К тому же у меня была нормальная, а не эта мочалка». Рыбак силой дернул за длинные волосы, закрывающие пол груди. «И жарище еще это!» — У нас не сильно лучше. — Это да. Рыбак отложил готовый автомат, взял следующий, и в этот момент на поясе Феникса зазвучала рация, и тут же смолкла. — Да, не похоже, — предположил рыбак. Ему, кстати, тоже не позавидуешь. Сидит там в пещере, как привязанный. — Так он с вами сегодня летит. Феникс взял рацию и сделал ответный вызов. — Первый берегу что случилось? — Проблемы, — тут же отозвался Даня. Полчаса назад одновременно в Трабзон и Самсун вошли крупные военные части. Также были замечены машины с эмблемами спецподразделения императора Сулеймана. А сейчас наши разведчики доложили, что начались чистки. — Вот черт пробормотал Феникс. Не сказать, что они этого не ждали. Запущенные ими бандитские разборки в обоих городах вышли далеко за рамки ожидаемого. Десятки, а порой и сотни тел находили каждый день и, похоже, кому-то в центре это надоело. — Какая вероятность, — проговорил отрываясь от дела топор, — что они не раскрутят клубочек до нас? — Нулевая, — задумчиво отозвался Феникс. — Я правильно понимаю, что наше возвращение откладывается? — вздохнул рыбак. — Я не знаю, Серег. Антон пожал плечами и снова поднес рацию к губам. — Берек, срочно вызывай Савина! «Ой, как тут красиво!» — воскликнула Маришка. Девочка сидела на краю ББ-2 и весело болтала ножками. Я, конечно, привязал ее, но все равно от вида суетящейся на краю малышки у меня каждый раз екало сердце. Но делать было нечего, только что всплыла информация, которую требовалось срочно проверить. Во время атаки класса А все домашние животные, находящихся неподалеку загонах, впали в панику. Но только на несколько секунд. Так вышло, что Маришка вместе с подружками как раз решили прогуляться в том районе. Гензо показал мне эту сцену, и она произвела на меня огромное впечатление. «Успокойтесь», — увидев мучения братьев меньших, — закричала девочка, и... Все животные, даже те, которые ее не слышали и находились в ста метрах от Маришки, мгновенно успокоились. Когда я просматривал запись произошедшего, в моей голове всплыл один из закрытых уроков по магии контроля. Подобная, так сказать, специализация была доступна далеко не всем. И я не знаю, насколько она была востребована в мое время и в моем мире. А вот в прошлом магии, умеющие контролировать животных, иногда встречались, и среди этих единиц еще реже попадались совсем уникальные экземпляры, способные управлять монстрами. Я очень хотел узнать, не является ли случайно таковой Маришка. Как много разных зверьков! — радостно захлопала в ладоши девочка. — Это не зверьки, а опасные монстры, — поправил я. Они вылезают из тех черных кристаллов, и если кто-то заблудится, они его убьют. — Мне кажется, что они не злые, — проговорила девочка. — Они просто кушать хотят. И кушают они людей. — Ладно, вроде вот, хорошее место. Я опустил доску, и мы зависли в десяти метрах от земли. Одинокий, полутораметровый, в холке черный волк-мутант поднял голову, прикинул шансы нас достать, и разочарованно снова принялся что-то выискивать на земле. — Мариш, я села рядом с девочкой. — Вон, видишь ту большую собачку? — Вижу. — Тебе надо сделать так, чтобы она подошла к нам. — А как? — Ну, как ты сделала животными, чтобы они успокоились? Вот надо так сказать собачке, чтобы она подошла. «Подойди — Подойди! — крикнула девочка. Волк посмотрел на нас и практически сразу снова вернулся к своему занятию. — Подойди! — девочка недовольно дернула ножкой, явно собираясь топнуть. «Нифига — Нифига! Монстру ее желания явно были по барабану. — А жаль, я уж тут губу раскатал, не меньше, чем наш император. Впрочем, пока рано сдаваться. — Слушай, Маришка, тебе нравится эта собачка? — Очень. Она могла бы меня охранять. — Могла бы, — кивнул я. — Но чтобы она тебя слушала, ее нужно спасти. — От кого? — девочка зазиралась. Здесь нет никого. — От меня. Я ткнул пальцем. — Видишь, вот тот разрушенный дом. Там единственное безопасное для собачки место. Нужно, чтобы она побежала туда. — Я не понимаю. — нахмурила брови маленькая гипнотизерша. Вместо пояснений, не поднимая руки, я скрыстовал молнию, и она с треском ударила в землю в пяти метрах от волка. Монстр вздрогнул и отскочил в сторону. — Не надо, дяденька князь! — закричала девочка. — Да уж. Хорошо, что я с собой никого больше не взял. Волна магии контроля, которую выплеснула Маришка... Оказалось очень мощной, и мне тут же захотелось прервать этот эксперимент. Но, в отличие от других, я мог за себя постоять. — Кстати, это неплохая тренировка ментальной защиты, — хмыкнул Гензо. — Это точно. — Аришка, спасение собачки в том доме, — повторил я и снова содонул молнии, в этот раз в трех метрах от волка. — Стойте! Монстр снова отпрыгнул и припустил в сторону ближайшего лесочка. Но ударившая прямо перед ним молния заставила его резко остановиться, а шерсть на загривке подняться дыбом. — Стойте! — со слезами в голосе закричала Марина. — Песик, домой! Беги! — Охренеть! — прошептал хранитель, когда волка будто развернула невидимая сила, и он огромными скачками понесся в сторону указанного мной дома. Прыжок и он исчез в разбитом окне. «Ура — Ура! — счастливо закричала девочка. — Ты молодец, — я обнял девочку. — Собачка в безопасности. Но на всякий случай нужно все проверить еще раз. Никогда нельзя исключать вероятности совпадения. — В двадцати метрах справа еще один, — подсказал Гензо. Я тронул доску, и вскоре мы оказались рядом с очередным огромным черным волком. — Прикажи этой собачке не нападать на нас. — Она и не собирается, — после секундной паузы заявила Маришка. — Ну, давай проверим. — Только учти, если она бросится на нас, я ее убью. Я отрунул рычажок, и доска медленно опустилась вниз. Волк безучастно наблюдал за нами, и когда мы сели, даже не пошевелился. А теперь прикажи ей подойти. Моя магия была наготове, и я смотрел волку прямо в глаза. А он глядел на девочку, а потом опустил голову и зашагал к нам. — Эй, Дим, — тихо прошептал Гензо, обернись. Я обернулся, и мои волосы встали дыбом. Со всех сторон к нам мчались твари. Я хотел было взлетать, но тут меня осенило. Прикажи им остановиться. «Стойте!» — прошептала Маришка, и в следующий миг все твари вокруг нас замерли. «Великолепно!» — я широко улыбнулся и крепко прижал девочку к себе.